«Эпилог. Быстрее, быстрее!» — шептала я. Мы с Ником пробежали сквозь гулки темной вестибюля Академии и помчались по ступенькам наверх. Мы опаздывали. Бал уже начался. Издалека прилетали звуки музыки и гул голосов, похожий на рокот волн, набегающих на берег. Бежать по ступенькам в длинном платье и накидке было не так уж легко. Ник помог расстегнуть верхнюю одежду, перекинул через локоть. Я приподняла подол, и мы снова устремились наверх. Лисенок, а зачем мы так торопимся?» — недоумевал Доминик, но у меня не было ответа на этот вопрос. «Может быть, я просто соскучилась по академии, по девочкам, по однокурсникам, и вообще, я так долго ждала зимний бал, что не хотела упускать ни мгновения. Я, пожала плечами, не зная, как объяснить». «Ну ладно», — усмехнулся Ник и подхватил меня, понес на руках. «Ускоримся». Поставил на ноги у створок ведущих в зал. Совсем недавно мы устраивали здесь премьеру спектакля. Недавно. А будто целая жизнь прошла. «Готова?» — спросил Ник. «Еще как». Я не боялась появиться перед любопытными взглядами. Мне нечего стыдиться. Даже попытаясь и оскрыть, что Пэпи Алиси, один человек, ничего бы не вышло. Каждый в академии знал, что Доминик, ранее бывший цыпленком Ди, вынес из заброшенной лаборатории не по пилоту а графиню Уэст. Ясно, что пристального внимания не избежать, однако через пару дней все привыкнут. Доминик распахнул двери, и музыка оглушила, приняла в свои объятия, увлекла за собой. Ник протянул ладонь, чтобы я смогла опереться. Вместе мы шагнули за порог, и тут же оказались втянуты в вихрь ярких красок, запахов и звуков. В центре зала в вальсе кружили пары. Студенты, которые не танцевали, общались, переходя от группы к группе, Угощались закусками и подтягивали лимонад. Вдоль стен стояли накрытые столы. Зал казался просторнее из-за зеркал на до блеска. А может, кто знает, мы звонко использовал магию и на время зимнего бала расширила пространство, чтобы всем желающим хватило места. Я подняла взгляд и увидела в зеркале вспыхнувшее пламя. Входа в зал кто-то разжег огонь. Его заметила не только я. Разговоры смолкали. Пары остановили кружение. Все смотрели. «О, солнце ликое! Да ведь они смотрели на меня! И вовсе не огонь взвился на досках паркета. Это была я. Я в волшебном платье. По ткани переливались алые, багряные, карминовые всполухи, и мои рыжие волосы, рассыпанные по плечам, тоже напоминали языки огня». «Как же ты прекрасна, моя любимая!» — тихо сказал Ник. «Ты горишь, словно пламя». Я вздрогнула и перевела на него изумлённый взгляд. Нет, он ничего не знал о рисунке, найденном в подземелье, о словах отца. Просто он видел то же, что когда-то граф Уэст разглядел в юной Амалии. Мы пошли вперед. Мне не привыкать ловить на себе восхищенные взгляды, но что-то изменилось. Я не сразу поняла, что... А потом догадалась. Мне улыбались и кивали. Не подобострастно, а так, как приветствуют доброго знакомого. Я... Улыбалась и кивала в ответ, а сама искала глазами Клару, Мальвину и Бруно. Но людей вокруг было так много. — Алисе! — раздался мелодичный голос. — Мы так тебя ждали! Из толпы выплыли Миринда и Зея. Заклятая подруженька улыбалась, как хорек, выставив мелкие остренькие зубы. Даже у Зея хватило ума не притворяться, но Ринду ничто не учит. Она сунулась было обниматься, но уперлась, в мой взгляд, точно в стену. Ты обиделась, да? Обиделась? Затараторила она. Да ведь я не знала, что это ты. Спасибо, что вытащила меня. Никогда, никогда этого не забуду. Пожалуйста, усмехнулась я. Разреши пройти. Руи, привет. Он как раз отправился за лимонадом. Сейчас вернется. Подождете? «Некогда». Миринда осталась за спиной, но я кое-что вспомнила и оглянулась. Да, кстати, выкини с головы все, чему я тебя учила. Ринда растерянно заморгала, застыв на месте. «Скоро толпа скрыла ее от меня, едва ли мы когда-нибудь снова станем подругами». Я, не переставая вертела головой, сились разглядеть знакомые лица. «Ник, ты их видишь?» «Да, нашу маль трудно не заметить». И действительно, первым делом я увидела высокую, худенькую, нескладную мальвину, притулившуюся к колонне, а рядом с ней Бруно, который выглядел вполне солидно в строгом темном костюме. И Клару в зеленом атласном платье. Мы вынырнули из кипящего моря людей рядом с ними. Мальвина насторожно поглядела на меня, вспыхнула и потопилась. Я знала, кого она видит. Графиню, наследницу древнего рода, девушку, слишком красивую, чтобы продолжать дружбу с провинциальными аристократочками. Клара всегда была побайче, но и она держалась отстранённо. «Здравствуй, п «Простите, графиня, мы знаем, что все это время в обличье Пеппи Лотте скрывалась Алисия Уэст, хотя трудно теперь в это поверить. И ты иди, изменился». «Мои бедные девочки, они были растеряны и подавлены». Бруно пожал руку Нику и тоже понурился. «Мы собрали ваши вещи», — пискнула Маль. «Хотя не знаю, нужны ли вам теперь вещи Пеппи». Она шмыгнула носом и доверчиво пояснила. «Скучаю по Пеппе. «Собрали вещи Пеппи?» — грозно спросила я. «Лишь бы не переиграть. На девчонках и так лица нет». «Это как? Где же я буду жить, по-вашему?» Мальвина и Клара поначалу никак не могли взять в толк, что я имею в виду. Неуверенно переглянулись. «Выселяете меня?» — нахмурила я брови, а потом не выдержала и списком притянула к себе сначала Маль, а потом Морковину и Бруно. Доминик обнял нас всех. «Девочки, это же я! Я! Внутри я все та же Пеппи!» Я шутливо подтолкнула локтем Клару. «Тебе очень идет платье!» Поглядела на Маль. «Замечательная прическа! Ты мне обещала сделать, помнишь?» Я видела, как они оттаивают на глазах. Они разглядели меня настоящую. Мы долго не могли наговориться. Мы с Домиником рассказали обо всем, что случилось в подземелье. Я похвасталась колечком выслушав о и поздравления, а потом вспомнила об одном важном деле. «Я отлучусь на минутку», — сказала я и жестом остановила Ника, который собрался меня сопровождать. «Нет, это личное. Я давно заприметила тонкую фигурку в светлом платье и направилась прямиком к ней. Бель, увидев меня, прервала беседу с симпатичным молодым ведуном и, распрямив плечи, ждала, пока я подойду. «Привет, Бэль. «Здравствуй, Алисия». Мы некоторое время молчали. Все же мне с непривычки нелегко подбирать подходящие слова. Хотя к чему усложнять? Есть одно надежное слово. «Извини», — произнесла я. Я была неправа. Шутка оказалась не смешная. Я не хотела тебя обидеть. Я развела руками. Вернее, хотела, но прошу прощения за эту выходку бель испытывающе посмотрела мне в лицо. Как тогда, стоя в тени колонны, я снова отметила, какие красивые у нее глаза, да только теперь доверчивости в них поубавилась. Я ждала, что сейчас она развернется, уйдет и будет права. Прощаю, улыбнулась Бель, и ты меня прости, я ничего не знала про заклятие. А, махнула я рукой. Ерунда, было весело. Представляю, вздохнула Бель, прекрасно понимая, что весельем тут и не пахло. Зазвучали первые такты вальса первокурсников, и Ник, будто по волшебству, вырос рядом со мной. «Белль, я должен украсть свою невесту. Мы еще ни разу не танцевали сегодня». «Невесту? Поздравляю вас!» «Спасибо!» — кивнула я. Еще увидимся!» Ник увлек меня за собой. Мы закружились, подхваченные вихрем вальса, рука в руке, глаза в глаза, одни во всем мире. Алисия Уэст и Доминик Аларт притягивали к себе восторженные взгляды. Такие прекрасные молодые аристократы, утонченные, грациозные. И никто не знал, что внутри нас держатся за руки Ди и Пеппи. «Ди и Пеппи навсегда!» — прошептала я. Ник наклонился и коснулся губами моих губ. «Навсегда!» — подтвердил он. Конец книги